«Маточкин шар», а Шейру необходимо было обогнуть с севера новую землю. Кроме того, в отличие от «Комета», линкор должен был начать операцию не от острова Колгуев, а выйдя из Нарвика. Поэтому Мейтсену Болькину пришлось начинать на двое суток раньше». 16 августа в 5 часов утра адмирал Шейр вышел из Нарвика. На борту рейдера находилась, как обычно, группа радиоразведки во главе с капитаном второго ранга Дистервергом. Примерно сутки Шер сопровождали три эсминца: Эккольт, Бейцин и Штайнбриг. Потом они повернули назад, а рейдер вышел на место секретного рандеву с двумя подводными лодками И-601, капитан-лейтенант Грау, и И-251, капитан-лейтенант Тим. Над Баренцевым морем держался густой туман. Ледовая обстановка была благоприятной. В тумане чуть не напоролись на транспорт, видимо, советский, идущий встречным курсом. Предупрежденный подводной лодкой Шеер сумел уклониться от встречи и 19 августа, обогнув мыс Желание, северная конечность Новой Земли, вошел в Карское море. Подводные лодки направились к югу вести наблюдение за проливом Маточкин-Шар, чтобы информировать Шеер о идущих на восток караванах. Войдя в Карское море, мейтсен Болькин вспомнил поговорку, что только глупец может уповать на промысел Божий. Перед ним лежал дневник командира Комета двухгодичной давности, где капитан первого ранга Эйсен писал, «Это было восхитительное путешествие через пролив Великицкого под голубым небом, бледной луной и полуночным солнцем. Все было там за исключением льда». В отличие от Эйсена, прошедшего здесь два года назад, капитан первого ранга Мейдсен Болькин ничего, кроме льда, не видел. Ледяные поля окружали Шейр со всех сторон. Более суток Шейр петлял около острова уединения, пытаясь пробиться через ледяные поля. Это было тем более обидно. Ушедшая на юг И-251 доложила о большом конвое, примерно из 20 судов идущим на восток, видимо, из Архангельска. Шейра катапультировали в воздух на ледовую разведку бортовой Арадо. Необходимо было как можно быстрее пробиться к архипелагу Норденшельда, мимо которого шла большая дорога арктических конвоев». Судя по радиоперехвату, идущий с Дальнего Востока конвой уже успел проскочить через пролив Велькицкого, но на подходе к проливу был другой конвой, идущий из Архангельска. Рада нашел проход в ледяных полях, и Шеру в итоге удалось дойти до Архипелага, но тут ему снова преградили путь сплошные ледяные поля, за которыми где-то близко шли транспорты конвоя. 25 августа в 5.30 гидросамолет Арадо снова был послан на ледовую разведку. Рейдер малым ходом маневрировал в районе острова Русский, а его появление в Карском море еще не знала ни разведка союзников, ни разведка Советского Северного Флота, чей глубокий тыл прорвался столь крупный надводный корабль, каким являлся шеер. Случай сам по себе беспрецедентный военно-морской истории. Вернувшийся Арада доложил, что нашел выход из очередной ледовой мышеловки.